А.Н. Дмитриев. Новая планета физическое состояние Земли. Известный ученый академик из Новосибирска А.Н. Дмитриев на основе исследований событий последних десятилетий в солнечной системе и на Земле написал научную статью-обзор под названием Новая планета физическое состояние Земли. В обзоре Алексей Николаевич приводит последние факты и наблюдения, напрямую стыкующиеся с указаниями данными в письмах Махатмы учении огни йога и письмах Елены Ивановны Рерих. Сегодня наблюдаются невиданно крупные преобразования, происходящие на Солнце и на нашей планете. Исходя из многогранности и величины этих преобразований, А.Н. Дмитриев утверждает, что, цитата, «климатические и биосферные процессы на Земле являются звеном в общем процессе изменения качества Солнечной системы», конец цитаты, и что эти процессы предъявляют всем формам жизни на Земле включая и нас, особые требования адаптации к новой окружающей среде. Редакционное разъяснение Преобразование в Солнечной системе Перемещаясь в неоднородном, а не затропном, межзвездном пространстве, наша Солнечная система летит в направлении к созвездию Геркулеса. На своем пути она встретила рассеянную плазму. Столкновение с плазмой сегодня завершается обжатием Солнечной системы этой плазмы и прорывом плазмы в межпланетную область. Происходит своеобразная добавка вещества и энергии всей Солнечной системе со стороны межзвездного пространства. Откликом на эту добавку явились крупномасштабные события во всей Солнечной системе, на Солнце, на планетах и в межпланетном пространстве. О многих этих событиях предупреждали Махатмы, И Елена Ивановна Рырих в своем обзоре А.Н. Дмитриев приводит следующее наблюдение ученых. Рост темных пятен на Плутоне. Обнаружение полярных сияний на Сатурне. перепулюсовка магнитного поля на магнитосопряженной паре Уране и Нептуне. Резкое, катастрофически крупномасштабное наращивание напряженности магнитосферы Урана изменяется режим светимости и движения ярких пятен на Нептуне, удвоение напряженности магнитного поля Юпитера, новое состояние и процессы этой планеты в связи со взрывами в июле 1994 года, возбуждение магнитосферы, избыточная плазма генерация сбыт этой плазмы аналогично Солнцу, повышение яркости радиационных поясов в дециметровом диапазоне, крупные аномалии в полярных сияниях, изменение характера таковой системы Юпитер-Ио, ближайший спутник, серия преобразования в атмосфере Марса в сторону нарастания биосферного качества, увеличение облачности на экваторе и необычное увеличение содержания озона в 3-4 раза. Наблюдается первоначальный этап возникновения атмосферы, два слова в кавычках, на Луне, Замечена нарастающая натриевая атмосфера, физико-химические и оптические изменения на Венере, впервые зафиксирована инверсия темных и светлых пятен, резкое убывание в ее атмосфере газов, содержащих серу. Для межпланетного пространства Дмитриев прежде всего отмечает увеличение вещества и энергооснащенности межпланетных полостей. Это изменение обязано двум основным причинам – а – поступлению вещества из межзвездного пространства b последствиям активности 22-го солнечного цикла. В результате в межпланетных полостях порождаются новые структурные единицы и процессы, формирование замагниченных облаков плазма, учащение генерации ударных волн и их последствий, появление новых космических частиц. Изменяясь межпланетное пространство, начинают выполнять новые функции. Кроме функции передаточного механизма, во взаимодействии планет оно начинает прямо влиять на характер планетных процессов и, что более важно, оказывать воздействие на солнечную активность. В последнее время ученые, изучающие Солнце как звезду, вынуждены менять существующее представление о нем. Изменение взглядов происходит как из-за регистрации необычных форм и мощностей процессов активного Солнца, так и в отношении его фундаментальных особенностей. Особенно повлиял на это последний 22-й цикл солнечной активности. Кроме этого, спутник определил, что Солнце имеет только один магнитный полюс, а второй находится в пространстве. Как оказалось, быстрое выделение масс из солнечной короны генерирует магнитные бури и у нас, на Земле, и, наконец, предсказывается еще большая необычность нового 23 солнечного цикла. в обзоре делается вывод, что обстановка в Солнечной системе становится более чем серьезной, и в связи с тем, что повысились передаточные качества межпланетной среды, повысилась и роль системы Юпитера. Процессы переустройства Земли Анализ научных наблюдений за изменениями Геолога геофизических планетарных процессов и солнечно-земных взаимосвязей и за последствиями человеческой деятельности в космосе приводит Дмитриева к выводу о глобальном переустройстве физического качества Земли. Причем это переустройство представляет собой одно из звеньев преобразований Солнечной системы, вызванных ее эволюцией. Необходимо также учитывать интенсивное техногенное давление на планету. Инверсия магнитного поля. Хорошо известна роль магнитного поля Земли в жизни человека и в процессах биосферы. В связи с этим вызывают интерес особенности изменения состояния геомагнитного поля. В ответ на возрастание магнито-насыщенности гелиосферы Земля реагирует дипольным напряжением, перемещением магнитных полюсов и резонансными процессами. Последнее время геофизики отмечают факт движения северного магнитного полюса, находящегося в южном полушарии. За последние 100 лет магнитный полюс переместился почти на 900 километров и вышел в Индийский океан. Новейшие данные об арктическом южном магнитном полюсе говорят, с 1973 по 1994 годы пробег составил 270 километров. К тому же необходимо подчеркнуть, что движение полюсов – постоянно ускоряется. Все это вместе делает необходимым вывод о переполюсовке магнитного поля Земли и о том, что, цитата, «инверсия осуществится гораздо быстрее, чем это предполагается исследователями, далекими от профессиональных оценок». Конец цитаты. Подчеркнем и возрастание значения мировых магнитных аномалий – канадской, восточно-сибирской, бразильской, антарктической – в процессе магнитного переустройства Земли. Именно инверсией магнитных полюсов обязаны многие изменения в полярных областях Земли. В полярной области стало попадать огромное количество дополнительного вещества и энергии из космоса, что приводит к разогреву в кавычках полярных шапок. Общие планетарные процессы, как правило, идут комплексно, поэтому уже сегодня развёртывается событие резкой ломки климатической машины.